В черном небе юга Украины, оккупированной немцами, летел одинокий бомбардировщик с красными звездами. А в нем хохотали несколько человек, слушая анекдоты про Василия Ивановича, который везде был и все видел, даже у негров. Самолет вполне спокойно пересек линию фронта, завернув немного западнее и, пройдя над морем, затем в течение двух часов добрались до предполагаемого района выброски, о чем известил решетников между очередными анекдотами. На что новый, но такой знакомый родной голос вмешался в наш разговор. «Феникс, я не поняла, вы там воюете или анекдоты травите? Может, хватит? Наверное, уже пора высаживаться?» «База, как я рад тебя слышать!» Тут я был искренен на все триста процентов. «Еще чего-нибудь добавите?» «База, я тебя обожаю! Ты там готовься, сейчас быстренько прыгну и к вам! Супружеский долг — дело суровое, но нужное!» «Да? Что-то не верится. Вы там все наваяться не можете? Что ты, что бычок? Кстати, тут белка спрашивает, как он там?» «В госпитале. Броника московок словил, до да головой дверь». «Серьезно?» «Нет, но эвакуировать придется». «Хорошо, ну что дальше?» «Вы отслеживаете нас?» «Да, скорость и местоположение определили. Какая у вас высота?» «Решетников». «Три пятьсот». «Я уже дал команду пилоту». «Выполняйте распоряжение базы!» Он уже серьезно ответил. «Вас понял. База, я Баклан-29, жду указаний. Поворот на восток на 30 градусов». Самолет заметно наклонился. «Так следовать пять минут. Затем спускайтесь, на 800 метров и готовите выброску по сигналу. Вас понял». Я коротко бросил своим бойцам. «Приготовились». Мы поснимали полушубки... Лица были еще на аэродроме, закамуфлированные тактическим кремом, поэтому стали проверять снаряжение, приборы ночного видения, радиопередатчики и парашюты. Самолет пошел на снижение, в наушниках послышался голос моей супруги. «Сброс!» Под нами раскрылись створки бомбового люка, и мы втроем прыгнули в черноту, расстилавшуюся под бомбардировщиком. В наушниках раздался голос Решетникова. «Удачи, ребята! Привет, базе!» Ботаясь в воздухе, я успел прохрипеть. «И тебе, капитан, удачи. Доберись живой, с меня бутылка». «Договорились, майор».